Глава сороковая. Рейн. Император забрал малыша. Пришел с незнакомкой, которая помогла мне родить. Явился, чтобы сразу же унести его, моего сына. Я не успела даже всхлипнуть, не успела сказать «Остановись, он мой». Зеленые побеги сдавили горло той женщины. А я не могла кричать от горя. «Где же ты, мой малыш?» Из блокнота «Бо». «Аритское море». 945 год правления Страэля Фуркага. Палуба утопала в огне и крови. Пламя обушевало вокруг, обжигая даже воздух, а едкий дым застилал глаза, не давая разглядеть ничего дальше вытянутой руки. Корабль трещал и стонал, словно живое существо, умирающее вместе со всеми, кто еще находился на борту. А я только что спустился с неба, все еще ощущая в руках отголоски магии. Шторм немного утих, но ярость внутри меня продолжала кипеть. Пустая, глухая, бездонная. И среди этого хаоса я услышал крик, исполненный боли отчаяния. «Рейн!» Мое сердце сжалось. «Аниса, она здесь. Зовет меня». Не раздумывая, я бросился через объятые пламенем палубы, перепрыгивая через тела, обходя трещащие мачты, которые скручивались в пылающих вихрях. Я слышал только ее. Звал по имени хотя ветер и грохот огня заглушали прочие звуки. И все же я нашел ее. У сломанной мачты, где пламя плясало особенно яростно, свет и тени метались по лицу Анисы, бледному даже в этом жутком свете. Она сидела, прижимая руки к груди, и хрипло-прерывисто дышала. Тонкое платье насквозь пропиталось кровью. «Рейн», — шепнула Аниса, будто из последних сил. «Я упал на колени. Руки потянулись к ней». Поддержать, обнять, не дать упасть. Она оказалась такой лёгкой, будто жизнь уже покидала её тело. Но что-то внутри меня замерло, сжалось. Сердце, воздух, само время. Это была Аниса, её лицо, её голос, её фигура. Но я знал, что передо мной не моя жена. Перевёртыш, лжеимператрица, сераф. Холодок пробежал вдоль позвоночника. Что-то неуловимое, но до ужаса явное. Магия, запах, даже прикосновение — не ее. Сейчас, когда она умирала у меня на руках, снова. Я знал, что настоящая Аниса жива. Сам отдал ее, тяжело раненую, в руки Эйри, способной исцелить почти что угодно. Пока я больше ничем не мог ей помочь, кроме того, чтобы выиграть ради нее эту битву. Прошу. Продолжая притворяться, и Сераф подняла блестящие от слез глаза. «Ты ведь не оставишь меня?» «Назови имя», — холодно произнес я. Она замерла. Грудь поднялась, опустилась. «Рейн, Рейн, Рейн!» Ухмылка на губах Сераф заставила меня отбросить последние сомнения. Достав из скрытых ножен короткий клинок, я прошептал. «Прости меня». Но обращался не к ней. Кинжал вошел в грудь, Сераф, прорезая ткань, плоть, разрушая иллюзию. Я почувствовал тонкую вибрацию, будто острие столкнулась с чем-то магическим, с истиной. По телу фальшивой анисы пробежала дрожь. «Ты со мной, Рейн!» Захлебываясь кровью, хрипела Сераф, пока ее глаза наполнялись застывшим светом. На мгновение показалось, что она умрет с моим именем на устах, и мне не удастся исправить ошибку джеймсону затем… «Эрнесто!» — вдохнула Сераф и обмякла. Ее существование, полное лжи, прекратилось. Грудь больше не поднималась. Я вынул кинжал, и с лезвия сорвалась густая капля, смешанная с ядом крови. эрнесто новый предводитель мардеров, заранее приготовила траву, а я нанес ее на клинок. Мы заключили договор, чтобы вместе достичь своих целей, и смерть императрицы входила в наши планы. Ее магия растворилась, и теперь в моих руках оказалась вовсе не Аниса. Лишь пародия, созданная из чужой ненависти, чужого отчаяния. Смерть стирала улыбку с лица сера вместе со знакомыми мне чертами. Темные волосы белели, секлись, ломались от корней до кончиков. Морщинки в уголках глаз и губ расползлись, стали глубже, оплели лицо сетью тысячи прожитых лет. В полы щеки пожелтели, и теперь я смотрел на древнюю старуху, нашедшую в огне и разрушении долгожданный покой. Почему в ее навсегда закрывшихся глазах не было ни злобы, ни гнева, лишь благодарности и боль? Будто все, чего Сераф желала, умереть не в одиночестве. Но у меня не осталось времени думать о ней. Что-то вдруг неожиданно мощно толкнуло меня в грудь. Тепло. оно исходило из самого дальнего уголка моей души. Я закрыл глаза и понял. Она все еще здесь, совсем рядом. Моя Аниса. Живая, настоящая. Шторм бушевал с невероятной силой, будто небо решило уничтожить мир. Темные тучи кружились в безумном танце вместе с ветром, а молнии освещали кроваво-красные волны внизу. Две луны, окрашенные в багровый цвет, наблюдали за происходящим с холодным равнодушием. Я парил высоко над этим безумием, на границе хаоса, истощенный, измученный, и не прекращал поиски, ловил взглядом каждую тень, каждое движение. Позади рассыпались останки корабля. Его горящая палуба медленно погружалась в море. Пепел разлетелся по воде, как последнее прощальное слово. Это уже не имело значения. Теперь меня волновала только Аниса. Даже магический шторм не мог затмить кровавое зарево на горизонте, где остатки имперского флота поглощал океан. Морские чудовища, огромные, как сама бездна, крушили корабли, словно детские игрушки. Волны, усиленные приливом этими тварями, разрывали сюда на части, утаскивая их в пучину. Крики тонущих растворялись в шепоте океана. Большая часть флота уже была уничтожена. Но я не видел Анису. Не различал ее голоса среди всех этих воплей, пока я обернулся. И увидел его, последний имперский корабль, оплот выживших, освещенный пламенем и лунным светом. И там ее силуэт. Она стояла у перил, ее волосы развивались на ветру, и даже издалека я узнал свою жену. Сердце забилось, как в первый раз. Я не мог понять, радость это или новый виток отчаяния. Голос Анисы даже сквозь шторм прорвался в душу. «Рейн!» Этот крик пробудил меня. Подхваченный ветром я рванул к кораблю. Ее образ становился все четче. Она выжила. Моя Аниса. не иллюзия, не призрак прошлого. Я был уже близко, когда ослепительная молния разорвала небо, а волна под кораблем взревела в ответ. Раздался треск дерева. По корпусу судна побежали глубокие трещины, словно невидимые когти разрывали его изнутри. И тогда я понял, что это такое. Из воды вырвалась голова Прикайна. Чудовище, порожденного самой тьмой. Его черная чешуя отражала багровый свет лун, а глаза сияли пустотой. Оно издало пронзительный рев, перекрывший даже грохот шторма. Его огромное тело хлестнуло по волнам, создавая вторую стену воды. Корабль содрогнулся от удара. «Нет!» — закричал я, направляя магию против чудовища. Но деревянный корпус уже трещал, ломаясь, как хрупкая скорлупа. Люди соскальзывали в воду, не успев ахнуть. Но она стояла. Моя ани стояла у края палубы, отчаянно цепляясь за перила. «Рейн!» — кричала она, усиливая хватку. Корабль разломился пополам. «Рейн!» Секунда. Я рванул вперед, бросаясь в вихрь. Остатки палубы уходили под воду. Голос Анисы, слабый, отчаянный, отозвался эхом в моем сердце. Руки потянулись вперед, словно этого было достаточно, чтобы преодолеть расстояние и поймать ее. И я успел. Магия услышала мой зов. Я обхватил жену за плечи и поднял над водой, превратив шторм вокруг нас в безопасную зону. Теперь Аниса со мной. В моих объятиях. Все остальное неважно. Она жива. Мы взмыли в небо, удаляясь от тонущего корабля и безумного чудовища. Эйри зависла неподалеку. Ее магия струилась волнами. Я едва замечал ее. Все мое внимание принадлежало только жене. Я посмотрел в ее глаза, полный страх и едва сдерживаемых слез. Ее волосы прилипли ко лбу, а руки судорожно цеплялись за меня, словно она боялась, что я могу ее упустить. «Ты вернулась», — прошептал я, с трудом выговаривая слова. «Ты снова со мной». Я не дал ей времени ответить, просто склонился и коснулся ее губ своими. Сначала она замерла, словно вспоминая меня, но затем ее руки крепче обвили мою шею, и она ответила на поцелуй. Здесь, в воздухе, среди хаоса, шторма и смерти, мое сердце, наконец, обрело покой. Ее тепло, все, что я чувствовал в этот момент, тепло ее рук, ее прерывистое дыхание, касающееся лица, мои пальцы, словно боясь повредить что-то бесценное, держали ее за талию, проверяя, настоящая она. или это снова сон, который вот-вот исчезнет. Багровый свет лун, грохот стихии, крики монстров, разрывающих остатки флота — Все это стало фоном. Мы парили в воздухе, магия поддерживала нас, словно сама природа замерла, давая нам это мгновение. И я позволил себе дышать, так будто не делал этого в вечность.